Одиннадцатое. Лондон. Весна 1999 года. Джей приехал в Спайс лишь к десяти, когда вечеринка была уже в самом разгаре. «Опять Кэрри спускает литератора на воду, — уныло подумал он. Скучающие журналисты, дешевое шампанское, пылкие юные существа ходят на задних лапках перед «блзе», присыщенными, стариками вроде него самого». Кэрри никогда не уставала от подобных мероприятий. Сыпала именами, как конфетти, Жармен и Уилл и Эван, порхала от одного важного гостя к другому с пылом верховной жрицы. Джей только сейчас понял, как страстно ненавидит все это. Заскочив домой на пару минут, кое-что взять, он увидел, что красный огонек на автоответчике яростно мигает, но слушать сообщения не стал. Бутылки в сумке вели себя очень тихо. Теперь брожение шло. Только в Джея. Он дрожал и трясся. Сейчас на а через мгновение вот-вот разрыдается. Рылся в своих пожитках, точно вор, боялся, что если остановится хоть на секунду, утратит движущую силу и вяло плюхнется обратно в старую жизнь. Он включил радио и... Да, там опять была ретростанция станция Рот Стюарт пел под парусами. Джо ее очень любил. «Напоминает мне о странствиях, сынок». И Джей слушал ее, запихивая одежду в сумку поверх безмолвных бутылок. Собавно, сосколь, немногими вещами он не в состоянии расстаться. Пишущая машинка, неоконченная рукопись отважного Кортеса, несколько любимых книг, само радио и, конечно, особое Джо. Еще один импульс, сказал он себе. Вина бесполезных почти невозможно пить. И все же не отпускало ощущение, что в бутылках прячется нечто нужное. То, без чего ему не обойтись. Спасть мало чем отличался от других лондонских клубов. Имена меняются, меняется интерьер, но сами заведения остаются неизменными, глянцевыми, шумными и бездушными. К полуночи большинство гостей оставят попытки прикинуться интеллектуалами и возьмутся за дела посерьезнее. Выпивку, флирт оскорбление конкурентов. Вылезая из такси с сумкой через плечо и единственным чемоданом в руке, Джей сообразил, что забыл приглашение. После перебранки со швейцаром ему, впрочем, удалось передать весточку Кэрри, и та выскочила через несколько минут с поджатыми губами в платье от Гоуст. «Все в порядке», — бросила она швейцару. «Просто он ни на что не годится, только и всего». Ее зеленые глаза хлестнули по Джою, отметив джинсы, плащ, сумку. «Смотрю, Армани ты не надел», — подколола она. Эйфория наконец-то прошла, оставив какое-то смутное похмелье, Но Джей с удивлением понял, что решимость не испарилась. Прикосновение к сумке как будто успокаивало, и Джей коснулся ее, будто хотел убедиться в ее реальности. Бутылки тихонько звякнули под парусиной. «Я купил дом». Джей предъявил мне эту брошюру. «Смотри, это шато Джо, Кэрри. Я купил его сегодня утром. Я его узнал». Под этим пристальным зеленым взглядом он казался себе до нелепого инфантильным. Почему он думал, что она поймет? Он и сам-то едва понимал. «Его название — Шато Фудуин», — сказал Джей. Кори уставилась на него. «Ты купил дом?» Он кивнул. «Просто взял и купил?» Недоверчиво переспросила она. «Сегодня». Джей снова кивнул. «Так много слов теснилось на языке». Эта судьба, — хотел сказать он, — то самое волшебство, которое он двадцать лет пытался вновь отыскать. Он хотел рассказать о брошюре, о квадратике солнечного света, о том, как картинка прыгнула на него со страницы. Он хотел поведать о внезапной уверенности, о том, что этот дом выбрал его, а не наоборот. Ты не мог купить дом. Керри все никак не могла смириться с этой мыслью. Господи, Джей, да ты рубашки часами выбираешь. Это совсем другое, больше похоже на... Он отчаянно пытался выразить словами, на что это похоже. Завладевшее им желание приобрести дом было поистине сверхъестественным. Ничего подобного не бывало с отрочества. Знание, что жизнь не будет полной без некоего бесконечно желанного, волшебного, тотемного предмета. Пары рентгеновских очков, наборы переводных картинок с ангелами ада, билетов в кино, нового сингла модной группы, уверенность, что обладание все изменит, и ты... «Нащупываешь, проверяешь, перепроверяешь в кармане, здесь ли?» «Со взрослыми такого не случается. Это слишком примитивно, слишком глубоко для них». Джейф вздрогнул от удивления, поняв, что 20 лет ничего по-настоящему не хотел. «Это похоже на возвращение в Пок-Хилл». Наконец сказал он, зная, что она не поймет. Как будто последних 20 лет не было. Лицо Кэрри оставалось бесстрастным. — Поверить не могу, что ты с бухты-барахта купил дом, — сказала она. — Машину еще куда ни шло? — Ну ладно, мотоцикл. С тебя останется, если подумать. Большие игрушки, но дом... Она озадаченно затрясла головой. — Что ты собираешься с ним делать? — Жить безмятежно сообщил Джей. — Работать. — Но он же где-то во Франции. Ее голос зазвенел от злости. — Джей, я не могу себе позволить неделями торчать во Франции. «Мне через месяц новый цикл снимать? У меня куча обязательств!» «Ладно, аэропорт хотя бы недалеко!» Она осеклась, вновь перевела взгляд на сумку, словно впервые увидела чемодан, дорожную одежду. Меж ее выгнутых бровей прорезалась складка. «Керри, слушай...» Керри властно подняла ладонь. «Иди домой», — сказала она. «Мы не можем говорить об этом здесь». «Иди домой, Джей, отдохни, мы обсудим все подробно, когда я вернусь, хорошо?» Голос опасливый, будто она обращалась к легковозбудимому маньяку. Джей покачал головой. «Я не вернусь», — сказал он. «Мне надо на время уехать. Я хотел попрощаться». Даже теперь Кэрри не выказала удивления. Раздражение — да, почти злость. Но она оставалась спокойной, и уверенной, во что там она верила. «Ты снова пьян, Джей». — объявила она. — Ты не подумал как следует. Ты явился ко мне с безумной идеей о втором доме, и когда я не пришла в восторг немедленно, это не второй дом. Его тон удивил их обоих. Секунду он был почти груб. — Да что еще за хрень? Тихо, угрожающе. — А вот что, ты меня не слушаешь. Сомневаюсь, что ты вообще когда-нибудь по-настоящему меня слушала. Он перевел дух. Ты всегда мне говорила, что пора вырасти, жить своим умом, встать на ноги. Но ты с радостью поселила меня у себя дома, чтобы я во всем от тебя зависел. У меня нет ничего своего. Связи, друзья, они все твои, не мои. Ты даже одежду мне выбираешь. У меня есть деньги, Кэрри. У меня есть книги, я определенно больше не голодаю в мансарде. Кэрри ответила весело, даже снисходительно. Так вот в чем оказывается дело. Декларируем независимость. Она клюнула его в щеку. «Хорошо? Я так понимаю, на вечеринку ты не хочешь? Извини, что утром не поняла, ладно?» Она положила руку ему на плечо и улыбнулась, патентованной улыбкой Кэрри О'Нилл. «Пожалуйста, выслушай хоть разок». «Уж нет или чувствовал Джо?» — подумала Джей. «Настолько проще уйти без единого слова, избавиться от упреков, слез, неверия. Избавиться от вины». Но почему-то он не мог так поступить с Кэрри, не мог и все. Она больше не любит его, и он это знает, если вообще когда-нибудь любила. Но все равно он не мог так поступить, возможно, потому что знал, каково это. Попытайся понять, этот город... Он взмахнул рукой, обозначая клуб, улица в неоновом свете, низкое небо, весь Лондон под ним, задыхающийся, темный, зловещей Я больше не здешний. — Я тут не могу толком думать. Я о целыми днями жду, когда же что-нибудь случится. Жду какого-то знака. — Господи боже, ты как маленький! Внезапно разъярилась она, ее голос взмыл рассерженной птичьей трелью. — Это твое оправдание? Подростковые тревоги, а? Если бы ты меньше грезил об этом старом ублюдке, от отжег коксе твоем и посмотрел для разнообразия вокруг, если бы ты только взял на себя ответственность, вместо того, чтобы толдычить о знаках и знамениях. — Но я так и делаю, — перебил он. Я беру на себя ответственность. Делаю то, о чем ты прожужжала мне все уши. Сбегай во Францию!» Теперь в ее голосе слышалась почти паника. «Ну нет, ты всем не обязан. Ты и двух минут без меня бы не протянул. Я представила тебя людям, подняла все свои связи. Ты был никем. Писателем-однодневкой, бывшим гением, чертовой подделкой». Джесси Кунду бесстрастно смотрел на нее. «Странно», — отстраненно подумал он. Как быстро может сорванец превратиться в убогую посредственность? Ее тонкие красные губы злобно поджаты. Глаза сузились. Злость, знакомая и освобождающая, окутала его плащом, и он рассмеялся. «Не пари чушь», — сказал он. «Это всегда было выгодно нам обоим. Ты любила небрежно ронять мое имя на вечеринках, правда же? Я был вроде сумочки. Я был тебе к лицу». Все равно, как читать стихи в подземке. Люди видели нас вместе и думали, что ты настоящий интеллектуалка, а не журналистка-подражательница без единой оригинальной мысли в голове. Она таращилась на него, изумленная и взбешенная. Ее глаза широко распахнулись. — Что? — Прощай. Он шагнул к двери. — Джей! Она вцепилась в него, резко хлопнула по сумке. Бутылки внутри перешептывались и хихикали. «Ты как ты смеешь меня бросать?» – прошипела она. «Ты охотно пользовался моими связями, когда тебе было удобно. Ты смеешь отворачиваться и говорить, что уходишь, толком даже не объяснив. Если тебе нужно личное пространство, так и скажи, вали в свое французское шато, раз уж приспичило. Наслаждайся атмосферой, если это тебе на пользу». Внезапно она уставилась на него. «В этом все дело? Ты пишешь новую книгу?» Голодный голос, злость переросла в возбуждение. «Если так, ты должен мне сказать, Джей, ты просто обязан после стольких лет...» Джей посмотрел на нее. «Так просто ответить «да», — сказал он себе. «Дать ей то, что она сможет понять и может простить». «Не знаю», — наконец сказал он. «Вряд ли». Подъехало такси. Джей махнул ему, кинул багаж на заднее сиденье и вслед прыгнул сам. Кэрри разочарованно взревела и вмазала ладонью в окно такси, точно джей в лицо. «Тогда вали, беги, прячься! Не забудь, ты такой же, как он, трус! Больше ты ничего не умеешь! Джей! Джей!» Такси плавно отъехало от обочины. Джей усмехнулся и откинулся на свою сумку. Ее содержимое тихо и довольно позвакивало всю дорогу до аэропорта.